Глава четвертая. В тенистой прохладе, освеженной янтарной влагой, где позвякивали льдинки, галахат практически достиг блаженства. Вдали бушевали бури, но здесь царил покой, знакомый только тем, кто пальцем не шевелит, чтобы его снискать. Когда вокруг столько прекрасных вещей, что мы по справедливому выражению поэта Стивенсона Счастливее королей! Поневоле удивишься, если к тебе прискачет, очень взволнованный брат. Господи, Кларенс, сказал Гали, ты да ты просто глиста в беде! Что случилось? Лорд Эмсворт подражал, не в силах вымолвить слово, потом он обрел дар речи. Галахат, случилось самое страшное. Что? Парслоу нанес удар. Он что, дал тебе поуху? Да нет-нет! «Все так, как ты говорил. Он слишком умен для нас, Галохат. Он нас обошел!» «Представляешь, Кони взяла секретарем его племянника!» Галли принялся вдумчиво протирать монокль. «Да-да-да», — продолжал граф, — «она сейчас сказала мне сама. Понимаешь, чем это грозит?» «Сообщник в самом сердце дома. Я вижу все!» Голос его взмыл до верхних регистров. Не вышло с Бакстером. Он пробует со своим племянником. — Это не Монти Боткин? — Монти. — Ну, Галахад, что нам делать? Опять он задрожал. Безупречный Монти... Огорчился бы, узнав, что его будущий хозяин видит в нем коварного, мерзкого, шустренького человека который готов проникнуть к невинной свинье и подложить гранату в ее пойло. Галли вставил монокль. «Монти», — сказал он, пивая глоточек, — «да, помню, помню. Хороший парень. Нет, он не обидит нашей свиньи. Постой, тут надо разобраться». Он немного подумал. «Нет», — решительно сказал он, — «Боткина ты можешь не бояться». «Да? Да. Этот не подведет». «Но!» «Никаких но!» «Поверь мне!» «Посмотри!» «Ну, по сути, наконец, сам!» Парслал прекрасно понимает, что его ставленника заподозрят. «Так в чем же дело?» «А вот в чем!» «Да!» «Сказать?» «Скажи!» Слабо выговорил граф, по рыбе глотая воздух. Поскольку глава рода стоял, а сам он сидел, Гали не мог потрепать его по плечу и потрепал поляшки. «Он хочет, чтоб мы его подозревали!» «Хочет?» — Хочет. Мы будем следить за Боткиным, а настоящего сообщника и не заметим. — О, Господи! — ужаснулся граф. — Ничего, — успокоил его Галли. — Мы не так просты. И он снова потрепал графом. — Знаешь, что теперь будет? — Нет. — Сказать? Скажи — Скажи. Через несколько дней у ее домика появится незнакомец. — О, Господи! Мы позаботимся о том, чтобы он ничего не заподозрил. Отойди в тень, Кларенс. Пусть твой пэр Брайт тоже отойдет в тень. Этот неведомый злодей должен думать, что мы беспечны. Вот тут-то мы его, голубчика, и возьмем. Лорд Эмсворд смотрел на своего брата, как ученик на мудреца. Собственно, он не сомневался, что для него, для его брата, нет пределов. Видимо, думал, он тут повлияла обстановка. Клуб «Пеликан» не возвышает нас в обществе, но очень многому учит. Притупляя нравственное чувство, он обостряет ум. «Спасибо, галахат!» — сказал он. «О, мне теперь гораздо легче!» «Конечно, ты прав, только...» «Ну, вряд ли этот Боткин так безвреден!» «Может, лучше за ним последить?» «Ну, следи чего там!» «Хорошо, я буду следить!» «А пока я пойду к Пербрайту!» «Пусть притаится!» «Да-да-да!» Или загримируется. Ну, что-нибудь такое попроще. Дерево, ведро для картофельных очисток. Лорд Темсворт подумал. Дерево? Э -э -э, вряд ли он сможет. А за что же ты ему платишь? Лорд Темсворт молчал, думая о том, что только бог умеет создавать деревья. Ладно, пускай уйдет в тень. Хорошо, хорошо. С этих пор начал Галли, но не закончил, потому что замахал кому-то рукой. Граф обернулся. «А вон твоя Молли», — сказал он. Сью подошла к ним по лужайке. Граф ей приветливо улыбнулся. «Кстати», — спросил он, — «танцорка то же самое, что певичка?» «Ни в коем случае». «Так я и думал». «Какая конь э -э -э, глупая!» Он затрусил к замку, а Сью подошла к шезлонгу. Автор мемуаров оглядел ее сквозь монокль, удивляясь тому, как она похожа на свою мать Долли. И походка, и улыбка, и вот эта манера вздергивать подбородок. На мгновение годы исчезли. По саду прошелестело что-то такое нездешнее. Глядя сверху, Сью стала накручивать на палец седой волос. — Что ж, Галли? — Ну что ж, Сью? — Отдыхаете? — Отдыхаю. — Скоро этому конец. Сейчас ударят в гонг. Галли вздохнул. Вот так всегда. — А давайте не пойдем, предложил он. Вы как хотите, а я пойду. Есть очень хочется. Игра воображения. А вам что, не хочется? Конечно, нет. Здоровым людям еда не нужна. Пей, и врачам будет нечего делать. Доказать? Пожалуйста. Дело было в 1898 году, начал Галли. фрейди Потц жил практически на виске. И в том году это его спасло. Он не отравился ежом. Чем? Ежом. Фрейди поехал к своему брату Юстасу во Францию. Брат не пил, но много ел. Ежей? Не верю. Минуточку. Он и не собирался есть ежа. На второй день по приезде брата Юстас дал повару денег, чтобы тот купил курицу. По дороге на рынок повар увидел дохлого ежа. Собственно, еж лежал там несколько дней, но он его еще не видел. Повар человек с купой. Гали, я же сейчас пойду завтракать. А аппетит потеряете. Но ну, тем лучше освежает цвет лица. И так повар был скуп. Он знал, что под соусом сидят что угодно, хоть старушку, а потом подал Фредди с Юстасом тушеного ежа. Юстас позеленел, взвыл, как душа, в аду, и выл неделю, а Фредди еще на утро закусывал холодным ежом. Какая мерзкая история! Зато она поучительная. Я бы велел записать ее с золотом. В каждой школе. И к каждом колледже. Да, так что вы сегодня делали? Почему поздно пришли? Я прощалась с Рони. Он полчаса как уехал. Ах да, к Джорджу Фишу на свадьбу. Хотите, расскажу про его папашу, епископа? Ну, если опять в таком же духе, лучше не надо, Галли. Потом я искала лорда Эмсворта. Рони просил поговорить с ним, но увидела леди Констанс и пошла к вам. А он уже тут. У вас был важный разговор? Гали хихикнул. «Да нет, все это свинья! Он боится, что ее украдут!» Сью осторожно огляделась. «А знаете, кто ее тогда украл?» «Знаю!» «Бакстер!» «Нет, Ронни!» «Что? Юный Фиш?» Но «Я же вас спросила, «Пардон!» «А зачем она ему понадобилась?» Он решил ее спрятать, а потом найти, чтобы лорд Эмсворт из благодарности... «Этот кретин придумал такую штуку?» «Пожалуйста, Галли, не называйте Ронни кретином. Он очень умный, а вообще-то он взял идею от вас». «От меня?» «Да, вы когда-то крали свинью». «Да, было дело с булкой Бенджером. Отвели к пробке большому. Интересно, поладили они?» «Ну уж как-нибудь». Хозяин вот рассердился. «Очень любил свинью. Боялся за ее нервы». «А почему лорд Эмсфорд боится?» Понимаете, Кони взяла секретаря, а он племянник Парслоу. Кларенс решил, что это интриги. Собственно, я тоже так думаю. Но, по-моему, Монти Боткин просто прикрытие. А Монти Боткин – это племянник. Сам он парень хороший, но... О, Гали! Что такое? Монти приедет сюда? Я так и знала. Я так и знала, что-нибудь случится. Дорогая моя, да что с вами? Почему вас пугает Монти Боткин? Потому что... Отвечала Сью: Я собиралась когда-то за него замуж. Да, спросил Гали, думая о том, что годы и трезвый образ жизни притупили его разум. А давно? Два года назад. Два с половиной. Три. Не помню. Но задолго до Рони. Ах, важно ли это? Собиралась замуж? Галахат еще не все понял. Ну и что? Почему вы волнуетесь? Тяжелые воспоминания? Или боитесь огорчить его? Да нет, я из Рони. Из Рони? «Ну, конечно, вы же знаете, какой он ревнивый!» ага, «Ага, Ничего не поделаешь, уж он такой! Чуть что страдает!» «Монти очень хороший, но он сразу начнет, помнишь? А, помнишь? Ты не забыла, старушка?» «Ух, Ронни сойдет с ума!» «Галохот кивнул. Так-так-так! Мой старый друг, мой верный друг! Да, неприятно!» «Ронни ревнует к пилбому! А вы скажите, чтоб не лез в бутылку! Просто и строго!» «Ах, вы не понимаете, какие бутылки? Он будет очень вежливым, холодный, сухой, молчит. Ну, и это на Кембридж. Его совершенно не проймешь». «Скажите, Сью, вы действительно любите юного Фиша?» «Кажется, я вас спросила. Да-да, пардон, так любите?» «Да, я же вам говорила. Для меня больше никого нет. Никто для меня не существует. Вы спросите, как же я собиралась за Монти? «Сама не понимаю». Семнадцать лет так приятно, если за тобой ухаживают, и так трудно отказать. Ничего не было, через две недели мы поссорились. Но Ронни возомнит Бог весь что. Он как ребенок, честное слово. Вы думаете, Монти все выдаст? Конечно, он болтун. Да-да, помню, вечно что-нибудь ляпнет. Как рожа, бэкшет. Повел девицу ужинать. Вбегает какой-то дядька, машет кулаками, а он стоит и говорит, «Не бойтесь, я, честный человек, женюсь на вашей дочери». «На дочери, орет дядька, это моя жена!» «Интересно, как же они это потом уладили?» Гали подумал, мечтательно глядя на паука, который воспользовался веткой вместо трапеции. «Ну что ж», — сказал он, — «все очень просто». «Просто?» «Да». "Рони приедет завтра к вечеру». «Утром пораньше езжайте в Лондон и поговорите с Монти. Скажите, чтобы держался, как незнакомый. Он не особенно умен, но если хорошо объяснит, я думаю, он поймет». Сью глубоко и восторженно вздохнула. «Гали, вы гений! Опыт, моя дорогая, просто опыт! А если я не вернусь ко второму завтраку?» «Ну, Кони куда-то уйдет, Кларенс не заметит. Нет, главное найти Боткина. Вы знаете его адрес? Он целый день сидит в трутнях. Тогда все в порядке?» «Ну, что за тип этот Рони? Почему он ревнует? Должен бы знать, что вы его любите. Я не понимаю». «Не понимаю». «А я понимаю». «Да, он кретин. Ничего подобного. Дорогая моя», — твердо сказал Гали. «если честный человек вам не доверяет, он кретин и никто иной».